С весной вновь тревога охватила московского государя и его правительства. Вспомнилась старая, века уж бывшая пословица «Зазеленеет дикий луг в степи, так и татарин у Аки. Снова ждали в Москве весенних татарских набегов, а великий князь пуще всего боялся, как бы Ахмат не ворвался на Русь до того, как он успеет Новгород разгромить и отрезать пути на Русь главному ворогу своему королю Казимиру. В постоянном напряжении живет Иван Васильевич. И, оставаясь один с сыном или курицыным, только одно говорит, успеем или не успеем, быть аль не быть и Москве во главе вольной Руси. От тревоги государевы были в тревоге и сын его, и все ближние их советники и соратники, ибо все чуяли, что прав великий князь. Близится грозный час. Непрерывно работал Иван Васильевич и, загодив всякие приказы и наказы, на любой случай измышлял, дабы враги врасплох его не захватили. Совершал он и все срочные дела, которые государственная жизнь требовала, а с виду всегда был он тих и покоен. — Ты, Федор Васильевич, — говорил он Курицыну, — Мне всяк день первонаперво повествуй о том, что из дикого поля идет. Царевича Даниара, понужая, дабы через лазутчиков своих и доброхотов в Орде, вызнавал все об Ахмате. Дождать бы нам токма осени. Среди тревог всех порадовался великий князь лишь на Пасху, марта 26 шестого, когда вернулся из Венеции посол его Семен Иванович Толбузин, И привез с собой мастера Муроля знаменитого, которого султан турецкий Магомед звал к себе в Царьград для возведения султанских палат. Примечание. Муроль ⁇ стенной мастер. Конец примечания. Об этом на докладе боярин Талбузин так сам государю докладывал. Когда прибыл я с государем в Венецию, дука Никола Трона уж представился. Принимал меня новый дука, который из семейства Марчелла. Был он ко мне вельми ласков, а к тобе вельми почтителен. Взял я с, с господы их семьсот рублей за все, чем Тревизана судили на Москве, государь, из казны твоей. — Добрый, Семен Иванович перебил Толбузина, великий князь. — Ты мне о мастере расскажи, которого привез. Утре же его приведешь. Пусть токма ранее успение осмотрит и все о падении стен мне расскажет. Ну, о сей частиц о нем самом сказывай. — Сей мастер Муроль Аристотель именем ставит церкви и палаты, — продолжал Толбузин. — Нарочит пушки лить и бить из них, а также колоколы и все иное лить искусен вельми. Примечание. Под именем Аристотеля в Древней Руси был известен знаменитый итальянский механик и архитектор XV века — Альберто Ридольфо Фиораванти, родом из Болоньи. Конец примечания. Я его у господы Венецейской отпросил для ради Тобя. Государь согласился. Построил он в Венеции церковь великую и врата отмен отменно баские. Видал ты их? Видал, государь. Красносие все и дивно. Иван Васильевич был рад такому мастеру, ибо любил со страстью строительство всякое и хорошо понимал и зодчество, и вояние, и живопись. «Сколько же запросил за работу себе сей великий мастер?» — молвил с любопытством великий князь. «Много, государь!» — с некоторой тревогой ответил Семен Иванович. «Более двух фунтов серебра чистого, сирич десять рублей жалования ежемесячно». Добрый, заметил государь. «Ежели сей мастер свершит все, как я с от него жду, — и еще более его пожалуй, Спасибо, тебе, Семен Иванович. Утре, как отпущу боярина Старкова и Девлитека Мурзу к Менгвегирею, приведи мастера. На другой день, хорошо выспавшись после обеда, принимал великий князь знаменитого итальянского зодчего запросто, как своего боярина или воеводу. На приеме были только великий князь Иван Иванович и Диак Курицын, который во всех делах больших и малых был слугой, другом и советником государя. Фиараванти своей внешностью, особенно своим почтительным, но исполненным достоинства поведения, произвел на Ивана Васильевича самое благоприятное впечатление. После обычных приветствий великий князь спросил, «Скажи, как тебя по имени величать? Дабы сие по обычаю вашему фряжскому тобе не обидно было». Жалую я, с и чту разумеющих науки разные и хитрости всякие в рукоделиях. Из роду яс государь перевел курицын ответ мастера Фиарованти по прозвищу Аристотель. А зови меня просто по имени маэстро Альберто. Сказывай, маэстро Альберто, — молвил великий князь, — что разумеешь о падении успенья -то. — Да садите, тут вот, прием у меня не посольский, а дела, которые я с тобой не один день делать буду. Фиараванти, поклонившись, сел на указанное место, достал бумагу и тонкий уголек, которым писал вместо пера. Быстро начертил он план рухнувшего собора и, сделав расчеты стен его, столбов и сводов, Фиараванти сказал великому князю, что северная стена не выдержала тяжести сводов. «Танка бают стена-то была», — заметил Иван Васильевич. «Не в всем дело, государь», — перевел толмач слова маэстро Альберта. «Кирпич был, меры не полон, да и обожжен плохо. Нужной крепости в нем не было. Глину для кирпича надо лучшую сыскать и обжигать лучше. Сие укажу, яс. Укажу и как известь, надлежаще растворять надобно. Кирпич, чтоб крепче вязало, А своды и стены надо железом крепить». Иван Васильевич увлекся беседой о многом в строительстве у Фиаравантьева спрашивал и весьма доволен остался собеседником. Итальянский зодчи, видя такое внимание государя и будучи сам весьма поощрен, разгорячился страстью к делу своему и продолжал «Зодчие московские Кривцов и Мышкин – добрые мастера, разумеют красоту строительству и меру частей строительства. Беда их только в том, что дробность камня кирпича до извести ранее кладки не проверили. Белый камень, из которого своды клали, не тверд, как и кирпич ваш. Вместо сего белого камня сыскать надо бы плетниковый камень. Он тверже намного и в сводах держится лучше. «Радостно мне», — прерывая маэстро, — воскликнул Иван Васильевич, «что мастера наши красоту строительства разумеют». Вот яс и хочу, маэстро Альберто, дабы ты, прилагая всю науку и хитрость строительства, красоту храму придал бы нашу, русскую. Я сам, государь, продолжал маэстро, хочу строить тебе церкви не фряжские, а русские. Я только -то пути к всему еще не нашел, а ты, любя и разумея строительство, помоги мне. Отъезжай, маэстро Альберта в Владимир Суздальский. Погляди там золотые ворота». Погляди собор Успения, Пречистой Богородицы и собор Святого Дмитрия. Сие откроет тебе глаза на русское зодчество. Фиараванти быстро встал и поклонился. Весь я в твоей воле, государь, и не токмо по долгу своему, но пуще по охоте своей. Влечет меня сие великое дело. На другой день маэстро Альберте в сопровождении подьячего, толмача, небольшой стражи и слуг... Выехал во Владимир Суздальский, где ему отведены были покои в хоромах наместника великого князя. В Москве Феораванте оставил сына своего Андрея до да ученика именем Петр. Они в тот же день стали разбивать таранами уцелевшие стены, столбы и врата рухнувшего храма, которые с грохотом и пылью великой осыпались, привлекая любопытных прохожих. Многие же нарочито на это посмотреть приходили. Бывали на строительстве великие князья, любуясь ловкостью, с которой русские рабочие под руководством итальянцев рушили столбы и расчищали место от мусора. Ездили великие князья из-за Андроньев монастырь, где по наказу маэстро Альберти русские зодчие нашли уже глину нужной добротности и начали добывать ее из оврага и стали под руководством сына Фиораванти класть печи. Все это должно было в готовности быть к приезду маэстро, который сам укажет, какой раствор для кирпича разводить, как месить, какую форму и размер придать кирпичу и как его обжигать. Все это весьма радовало великого князя, и он, довольный, твердил всем, «Ныне вполне я веровать зачинаю, что не только мы церкви каменные строить будем, а весь град наш каменный сотворим». К 28 мая, когда родилась великому князю вторая дочь, Феодосия, вернулся из Владимира маэстро Альберти, а из Дикого Поля, и из Орды, пришли для Москвы радостные вести. Случилось это среди ночи, когда ждали родов у Софьи Фоминишны, и великий князь, хотя и спокоен был, все же не спал, лежал в опочивальне своей, не раздеваясь. Вдруг, постучав, кто-то быстро вошел к нему — вместе с дворецким Данилой Константиновичем. «Родила?» — спросил Иван Васильевич. «Без той тревоги, от которой когда-то дрожал весь при рождении сына от юной своей Марьюшки. Сын или дочь?» «Сие яс, государь!» — услышал он в ответ голос дьяка Курицына. «Весть о борде от Дняра царевича Увидев в полумраке, что великий князь вскочил с ложа своего, дьяк торопливо добавил «Добрые вести, государь, добрые!» Иван Васильевич глубоко вздохнул и, не говоря ни слова трижды, перекрестился на кивот, сел на постель свою и молвил «Сказывай!» «Сей, токмачасец гонец пригнал от Даняра-царевича», — заговорил Курицын. «Заратился Ахмад с Крымом, и турки в сей рате замешаны!» «Услышал Господь!» — тихо произнес великий князь и опять перекрестился. «Снова есть передышка от татар!» Ток мы бы Казимира опередить. С Кафинской перекопе слухи идут, что турский султан Магомед посылает из Царьграда рать свою в кораблях на Кафу против Ахмата. «Верны ли вести сии?» — спросил великий князь с некоторым сомнением. «И по что от Старкова? А всем нам ничто неведомо. Может, он отсиживается в некоем граде или обратно другим шляхом пошел?» Может, в полон попал. Дело ведь ратное, государь. Только Даниар-то до сего всегда вести присылал правы с вельми и малыми огрешками. Иван Васильевич задумался, и, отпуская потом, дьяка Курицына, заметил: «Может быть, ты, Федор Васильевич, и прав. Все же тогда, в слухи сии поверю, ежели до августа орда на нас не двинется. А ежели не двинется...» то ждать надо, что к осени и Дмитрий Лазарев от Ахмата на Москву еще с миром вратится. Снова постучали в опочивальне великого князя, и боярыня от великой княгини Софьи Фоминишны сообщила, «Бог дал тебе, государь, дочь. Государь нездравый и радостно Сей часец, духовник ее и псаломщик будут молебен петь в крестовой». Государь перекрестился перед образами, И пошел за боярами в хоромы Софьи Фаминишны. За ранним завтраком великий князь был спокойный и весел. Он подробно рассказал сыну завтракавшему с ним о всех степных вестях. Главное же сыночек говорил он Иван Ивановичу: "Промедление Ахматова. поганые это на нас ранней весной поднимаются. Ныне же дни через два июнь начинается. Степные травы начнут скоро выгорать. Пропустил время Ахмат." «А сборы-то у татар всегда долгие бывают», — заметил Иван Иванович. «Истинно, сыночек», — одобрительно отозвался Иван Васильевич. «Един Круль Казимир дольше их в большой поход собирается. Татары же на малый разбой борзы». «А по что же Круль Польский так на сборы тяжел?» «Шляхтой до сеймиками он по рукам и ногам опутан. Без их согласия никакой войны начать не может, а главное — начать вовремя». К концу завтрака пришел дьяк Курицын. Рассказал он великим князьям все, что от доброходов новгородских собрано о разных сильниках и захватчиках новгородских, из богатых и знатных бояр, из врагов московских. «Из всего оплечья нашего новгородского», — говорил Курица, — «четверо есть главные: Вечевой дьяк Захарий Овин, игумен Николы Белого монастыря Сидор, подвойский Назарий Докупец да Иван Семенович Сиропионов. Примечание. Вечевой дьяк, лицо ведшее все дела веча, видимо, секретарь и правитель канцелярии, составлявший приказы от имени Веча. Конец примечания. Книжней же всех и умней годами из них наименьший Назарий. Учен многому от немцев, и по-немецки, яко по-русски бает красно. Молодому государю добрым товарищем мог бы быть назарий -то. Он и ратному делу добре обучен. — Будет случай, — молвил великий князь, — покажи мне его. — А сей часит поведай, как маэстро Альберта. С ночи приехал он, государь, из Владимира, просит приема у тебя. — Пошли за ним, из стражи кого? — А пока мне о новгородских сильниках наиглавное скажешь. Когда Курицын вышел, великий князь сказал сыну... Есть еще у меня надежда, что некие из господы за Москвой пойдут. Надо и в господе щель и сделать, ежели сие возможно. Когда вернулся Курицын, Иван Васильевич, продолжая разговор, спросил, есть ли из сильников-то новгородских такие, которые к Литве тянутся? Да все, почитай, и богачи, и знатные за Казимира, государь, и над прочими силу творят» разбоем грабят, с убийствами, и своих новгородских, да и ростовские земли грабят, и прочее. Так вот, князя ростовского Ивана Владимировича, вотчину по реке Ваге, захватили новгородские бояре, братья Василий и Тимофей Степановичи. У другого князя ростовского, Федора Андреевича, вотчину по реке Юмышу захватили бояре Яков Федоров до да Василий Селези. У Ивана Александровича, у третьего князя ростовского, много вотчин похватали... Волостели владыки Новгородского по рекам Вели, Кулою и другим. Примечание. Волостель – начальник области у князя, боярина и у духовных лиц, владеющих землей. Конец примечания. Даже твои, государь, оброчные и слободы, ну, как Великая Слобода и прочие, захвачены боярами из господы Михайлой Тучей, Иваном Максимовым, Иваном Афанасьевым и Василием Степановым. Великий князь значительно крякнул и заметил сыну. «Слыши, Ваня, какие дела-то?» «Ну а как безрядие, Федор Васильевич, в самом новом городе?» «Что-то много от толь обидных людей мне жалобы, как и тобе ведомо, на беззаконных сильников шлют. Там государь явное беззаконие. Сам степной посадник Василий Ананьин, сговорясь с восемнадцатью боярами, приятелями своими, Разбоем ходил со своими холопами и наемными пьяницами на две улицы, Славкову и Никитину. Многих перебили, ограбили народ на тысячу рублей. Да староста Федоровой улицы Панфил с боярами Богданом Есиповым и Василием Никифоровым напали разбойно на хоромы Полинарьиных, перебили людей их и все добро разграбили на пятьсот рублей». Многие же богачи из бояр шлют своих ключников и приказчиков по ночам с разбоем в псковскую волость Гостятина. «Ясно мне все», — перебил диака великий князь, — «в Борзе соберу я тайный совет, после скажу тебе, кого звать на совет. К всему совету дней же почни готовить мне вместе с Бородатым и подьячими список всех ворогов наших новгородских, все жалобы на них». И все вины их от доброхотов соберите. Ищите вины с отчаянием, дабы суда им не минуть. Помни, Федор Васильевич, надо бы нам опричь суда еще страхом великим устрашить, не только мы за живот свой, но и за богатство свои, страхом разорения и нищеты одних покорить себе, а других, которые за нас идут, богатством манить, а так уже сим и черных людей блазнить. Чем более будет трещин в новом городе, тем легче рухнет оно, як у старой изветшалая стена. Фиаравантий явился к великому князю с большой радостью и благодарностью за совет съездить во Владимир на Клязьме. Он был в восторге от Владимирского зодчества. Государе, — говорил он, обращаясь через Толмача к обоим великим князьям, — благодаря вашему доброму совету я. Уразумел красоту и мастерство русское. Я заготовил уж там все чертежи для нового строительства церкви Успения Богородицы. Иван Васильевич, с отчаянием разобравшись в чертежах храма и много расспрашивая маэстро Альберте, одобрил их, сказав, мыслю не только сохранил ты русскую суть в храме всем и красоту его, но и много в нем улучшений и сделал. Светлей храм твой Тобя будет». Удлинил-то собор на одну треть против Владимирского. От всего страннее он. Любы мне и барабаны, которые у всех пяти глав украшены небольшими столбиками мешокон. Любы и карнизы узорчатые. В покое великого князя вошел взволнованный дворецкий Данила Константинович, держа в руках какой-то ларец. Взглянув на него, Иван Васильевич сразу почувствовал что-то неладное — Протянув руку Фиараванте, он сказал милостиво, — Вельми доволен тобой, маэстро Альберто. Утре буду у тебя за Андроньевым в Калитникове. Будут твои новые печи кирпичные глядеть и прочее, что там делаешь. Фиараванте, поняв, что прием окончен, поцеловал руку государю и вышел. — Много учен и разумен сей мастер, — сказал великий князь. — Верю я, сотворит он дивный храм. И польза от него, добавил Дьякурицын, мастерам нашим будет великая. Но Иван Васильевич перебил его беспокоит меня готовность наша. Не забудь, Федор Васильевич, дабы все у меня в руках было для суда и розыска Грозного в новом городе. Потрудись со Степаном Тимофеевичем. Великий князь судорожно вздохнул и добавил Сошло бы все с Ахматом, да упредить бы нам кроля Казимира. У нас днесь пред обедом краткая дума со Степаном Тимофеевичем. Государь-батюшка, отпусти меня на ее. Иди, сынок, иди, устало в полголоса произнес Иван Васильевич. Когда все вышли, Данила Константинович нерешительно подошел к великому князю, разглядывавшему чертежи храма. Иван Васильевич тревожно поднял голову. — Прости, государь, челобите к тебе от Иннокене до сифеи», сказал дворецкий и добавил дрогнувшим голосом, — от Дарюшки. Иван Васильевич резко отодвинул чертеж и глухо спросил, худо ей? Соборовалась. Данила Константинович заговорил взволнованно. «Молила она». «Таково она жалобно, молила, не смею Токма». «О чем молила-то?» «Тобя повидать хочет, государь. Пусть, говорит, Токма войдет на миг, гляну Токма в последний раз». Дрогнули губы Иван Васильича, взгляд остановился. Потом встал он и заходил вдоль покоя. «Приготовь, Данилушка, колымагу!» — торопливо заговорил он. «Токма не мою, а свою. И кологриво своего возьми, дабы никто не знал, что я с тобой еду». Всю недальнюю дорогу от хором до монастыря думы, как тучи, наплывали на Ивана Васильевича. Но приходили к нему не те думы, в которых сам он волен, а другие — которые идут без спроса, словно из далеких стран, когда-то во сне виденных. Видения пред ним идут из прошлых лет, когда не только много было горького и тяжкого, но были и светлые люди, и светлые дни. Вот и монастырь. Великий князь пошел по темным синям следом за Игуменей и Данилой Константиновичем. Игуменья сама не вошла в келью Дарьюшки, а только впустила посетителей — Дарюшка лежала в том одеянии, в каком в гроб кладут, и на черной рясе, особенно белым и прозрачным, казалось лицо ее, будто умерла она. Только когда государь подошел ближе к ней, опущенные ресницы ее дрогнули, глаза широко открылись, и, узнав его, засияли и осветили все лицо ее. Столько счастья и радости было в этом взгляде Дарюшки, что показалась она ему здоровой и прекрасной, Молча сел великий князь у изголовья и нежно положил руку на лоб Дарюшки. Дрожащими, слабыми руками она схватила его могучую руку и, сдвинув ее к своим, припала к ней долгим поцелуем. Они оба молчали. Но вот губы ее слегка зашевелились у ладони его, и государь отстранил свою руку, чтобы лучше слышать, что говорит она. «Иванушка мой!» — услышал он шепот — Спасибо, родной, умру ныне с радостью в сердце. Не забыл ты меня, Иванушка? И вдруг что-то сорвалось в груди Ивана Васильевича, и, всхлипнув, простонал он с тоской, «Вовек тебя не забуду, свет мой милый!» Не отрывая глаз, жадно глядела на него Дарьюшка сияющим взором. «А ты не горюй. Все мы к Богу уйдем, а там, может, опять встретимся, Иванушка». Она помолчала и продолжала так же ласково, и умиротворенно, светлая и счастливая. «Ну иди, Иванушка, много дел-то у тебя, государь ведь ты, иди, дай перекрещу». Иван Васильевич наклонился к Дарьюшке. Она перекрестила его, а он поцеловал ее лоб и стоял молча, одеревенев весь, чувствуя, как дрожат его руки. Видел он, как перекрестила Дарьюшка и брата своего Данилу и облабызала его. Потом опять обратила глаза на великого князя. Нежно, с глубокой верой промолвила, — А мы с тобой встретимся в жизни вечной. Душеньки наши там встретятся, и в раз узнаем мы друг друга. — Прощай, — тихо сказал Иван Васильевич, и, поцеловав ее в лоб, прошептал, — Узнаю я там твою чистую душеньку. Великий князь медленно, тяжелыми шагами пошел к дверям, но у порога обернулся и снова встретил ясный, сияющий взгляд Дарьюшки. Взгляд этот, словно луч солнца, вошел средь тьмы в его сердце. Дома великий князь сказался больным и обедал очень поздно. На другой день встал он в обычные часы, и, узнав от Данилы Константиновича за ранним завтраком о смерти Дарьюшки, все же уехал, как было задумано, вместе с Иваном Ивановичем и Курицыным в Калитниково за Андроньев. Маэстро Альберти с сыном Андреем, подмастерьем Петром и русскими мастерами Кривцовым и Мышкиным ждали высоких гостей. Завидев издали государя и стражу его, они, как и все простые рабочие, сняли шапки. Великий князь по обычаю своему приветливо поздоровался со всеми и в ответ раздались кругом крики «Будь здрав, государь!» Народ привык к великому князю, часто видел его на улице, а во время многих пожаров даже работал с ним плечо в плечо. Сойдя с коня, государь подошел к маэстро Альберте и поздоровался с ним, подав руку, которую тот принял, встав на одно колено и почтительно поцеловал. Остальным великий князь поклонился издали. Иван Васильевичу очень понравились печи для обжига кирпичей. Таких он еще не видал. Истинное восхищение вызвал у него самый кирпич, приготовленный на пробу. Кирпич маэстро Альберти был уже и продолговатей русского, и много тверже. Когда ударяли по нему железной мотыгой, он звенел, и разбить его было трудно. Кирпич этот только ровно откалывался, словно топором отрубался, а не крошился и не рассыпался, как кирпич прежней работы. Мыслю я, сказал Иван Васильевич, — что узость и долгота сего кирпича дадут извести крепко связать его. — Верно, государь! — радостно воскликнул маэстро Альберти. — Как сладостно творить, когда творение твое разумеют! Показывали русские мастера великому князю и известь, приготовленную ими под руководством маэстро. — Вишь, государь, — говорил Иван Кривцов, — сию известь... По приказу Фрязина густо, разведенную мотыгами, мешали яку тесто. Ныне же утром она так взялась, что и ножом ее не расколупать. А вот два сии кирпича взялись, и отбить их нельзя. Кривцов пытался отбить кирпич от кирпича, но кирпич откалывался кусками, а от другого не отделялся. «Словно прирос», — весело молвил Иван Иванович. «Да, Иване мой». С удовлетворением подтвердил великий князь, из такого кирпича да на такой извести стены не рушатся. Особливо, государь, важно такое строение, восхищался Иван Иванович, для градских стен и стрелен, Не пробьешь их в раз ломовыми пушками бить, да и то месяцы.